Сколот перевязал все еще кровоточащую ладонь, взял с собой гитару, хотя петь в переходе уже было поздно, да и отсутствовало всякое желание, и отправился на вокзал, что иногда делал, тоскуя от оседлости своего существования. Представлял, будто он собрался в путь и теперь ждет поезда. От одних таких мыслей появлялись тугая пружинистая энергия, радость и аппетит. Он съедал за ночь пару десятков пирожков, прочитывал все расписания, интересовался стоимостью билетов и, бывало, даже покупал. Это чтобы пустили в зал ожидания, где можно поспать. На сей раз ночь показалась ему долгой и мучительной, ибо едва он прикрыл глаза, память бросала в лицо расчесанные волосы Роксаны, которые секли, как осока и пирожки не лезли в горло. От расписания поездов мутило, а уходящие составы не вызывали трепета, как прежде. Едва дождавшись утра и открытия метро, он поехал на свою точку в бетонную трубу. Стоило пропустить один день, как его намоленное место уже заняли. Незнакомый корабельник с сигаретами явно скучал от недостатка покупателя. «Пошел вон», — сказал ему на ухо «Моя точка». Мужик ухмыльнулся, отступил на два шага в сторону и встал. В переходе, как в государстве, были свои, надо сказать, изящные законы, в том числе и борьбы с конкурентами. Например, там, где звучит музыка, не место табаку, маринованным огурцам, попрошайкам и прочей пошлости. Сколот наступил каблуком на носок сандалии-коробейника. «Сгинь с глаз!» Тот хотел возразить, и уже ненависть вызрела в глазах. Но что-то увидел, перешел на противоположную сторону и встал у стены, как подпорка. Добивать его охоты не было. Несмотря на рань, Сколот достал гитару и начал концерт с песни про то, как приходится плавать с акулами в открытом океане. Пел со злой отчаянностью, испытывая боль в проколотой руке, той самой, которой теперь расчесывал струны. Хотел выбить из себя, отринуть навязчивые воспоминания. и Одновременно горевал по прошлому, точнее прошедшему сиюминутному счастью, что уже не повторится. Было около семи утра. Обремененный заботами, целеустремленный, далекий от искусства народ, валил тучно. Ничем его было не увлечь, не своротить. Но тут, неведомо от чего, люди притормаживали, оглядывались, а иные и вовсе останавливались, слушали и лезли за кошельками. Он еще не допел, но собрал уже десятка-два самых разных слушателей. К своему удивлению, больше молодых мужчин, публики специфичной, не терпящей, чтобы ее грузили с утра философскими текстами. Тут же даже аплодировали. И вдохновленный Сколот продолжал петь, не меняя жанра, теперь про волка-одиночку. И вдруг среди ершистых голов узрел женскую с венцом в волосах. Он толком не рассмотрел лица. И показалось, она умышленно и даже озорно прячет его за спиной, словно хочет сделать сюрприз, показывая лишь гребень. Сколод помнил всех, кого увенчал. По крайней мере, был уверен. Узнает по взгляду, поведению. Но когда женщина вдруг очутилась близко и глянула прямо, с недоумением увидел совсем незнакомую, лет 30, яркую заметную в толпе, но с короткими до плеч волосами. Всего он раздарил более десятка венцов. И лишь одна, похожая на мальвину, вскоре пришла и вернула незаслуженный подарок. «К сожалению, не могу принять», птичьим голоском сообщила она. «Это чистое серебро, самой высокой пробы. Я сдавала на анализ. И показала на гребне, урезанный на пару миллиметров зуб. «Но подарки не возвращают», — попытался уговорить ее сколок. «Плохая примета». «А я сделала стрижку». Она сняла шляпку с бантом, показала мальчиковую головку и положила венец в чехол к мятым десяткам. «Наверное, вы ошиблись», — добавил, — «обознались». Он и впрямь, ей единственный. Подарил гребень из жалости, как самому верному слушателю, поскольку приходила каждый день, влюбленно взирала и выглядела несчастной. Другие не пришли, и не потому, что были недогадливы, не сообразили показать подозрительно тяжелую, отливающую дешевым монетным никелем безделушку специалиста. Скорее всего решили, певец из перехода что-то напутал или это какая-то коварная провокация, и лучше ему больше на глаза не попадать, отнимет, потребует заплатить или вовлечет в опасную секту. Некоторые слушатели считали, что он проповедник тайной общины, судили по его чарующим песням, спрашивали, мол, от чего ты поешь песни о чистой, возвышенной любви, о чувстве долга, совести и чести когда кругом грязь, убогость, продажность и предательство. Иные, как девушка в инвалидной коляске и парень с китайской бородкой, напрямую интересовались, как можно познакомиться с его руководителями и вступить в общину. Сектанство в неформатных песнях усматривала даже продюсерша, однако это его как раз и устраивало. То есть посылаемые сколотом знаки не срабатывали, не достигали цели, иначе бы он давно получил ответный знак. И все-таки он продолжал невольно высматривать их в толпе, скользя взглядом по женским головкам, надеясь узреть, кто же из длинноволосых избранниц осмелится вернуться с демонстративно воздетым венцом и сказать заветные слова. И вот, наконец, дождался. Возвращался второй гребень, но на чужой голове. Не единожды изведавший ножницы, бегуди и краски. Причем в тот момент, когда Сколот менее всего ждал, отягощенный смесью чувств недавнего промаха, воровского греха и обмана. Сколот смотрел на нее и думал. Сейчас, как только он допоет, она непременно подаст ему сигнал. Скажет заветные, ему одному понятные слова, такие же пронзительные и манящие, как ее взор. Или уж как Мальвина вернет подарок. В общем, проявит себя. Однако незнакомка даже песни не дослушала. Бросила сто рублей в чехол и тотчас скрылась в переходе. За спинами прохожих. Сколот успел заметить, что походка у нее странная семенящие, не для таких длинных и стройных ножек. Будто споткнуться боится, будто на ощупь идет, как слепая. Возможно, что-то ее напугало. Любопытство собравшихся, например, потому как рядом оказались три цыганки с детьми, буквально к ней липнувшие. Улучив момент, когда волна прохожих иссякнет, он тщательно осмотрел ее сторублевку. Единственную среди мелких денег. Ни надписи, ни знака, если не считать достаточно высокого номинала. Обычно бросали десятку, реже полусотни и мелочь. И все равно это что-то значило. Давало надежду, что незнакомка придет еще. И не только за тем, чтобы послушать его концерт. И она в самом деле вернулась. Причем в тот же день в момент, когда Сколот уже собирался уходить перед вечерним наплывом народу, А, возможно, появилась и раньше, поскольку на сей раз близко не подходила, стояла у противоположной стены возле торговца сигаретами и явно поджидала его, Сколота, бросая пристальные взгляды. Он раскланялся с редкими слушателями, спрятал гитару в чехол, Натянул вязаную шапочку и, лавируя, пересек лавовый поток пассажира. Гребень теперь был не в прическе, в руке, точнее, в раскрытой ладони, нанизанной венчиком на ее ухоженные пальчики. «Скажи-ка мне, Баян, откуда у тебя эта вещица?» со скрытой издевкой спросила она и подняла испытующий взор. «Песня И впрямь напоминали баллады. Но баяном его никто не называл даже в насмешку. И это были опять не те слова, которых он ждал. «Пусть придет та, которой я дарил этот гребень», — потребовал Сколот. «Ей скажу». Они разговаривали тихо, насколько это было возможно в шумном переходе, чтобы слышать друг друга. Однако корабельник с сигаретами вострил ухо и чему-то ухмылялся. «Ты помнишь всех, кому дарил?» Будто бы изумилась женщина, а сама рассматривала забинтованную поперек ладонь сколотой, словно догадывалась и намекала на то, что произошло вчера. И это его неприятно встревожило. «Помню», — отозвался он, — «не пожалеешь, если приведу?» С вызовом усмехнулась женщина. «В очередной раз не ошибешься?» Это уже был прямой намек на встречу с соседкой. Сколот спрятал забинтованную руку в карман, усмехнулся тоже и побежал по ступеням наверх. И тут услышал фразу, брошенную ему вслед, но более напоминающую слуховую галлюцинацию. «Не ходи домой». В то же мгновение он обернулся, потом встал. Женщина удалялась с семенящей походкой, выделяясь тем самым из спешащей толпы, шагающей широко и напористо. Через три секунды она растворилась в потоке, хотя показалось, это был ее голос, только уловленный не слухом, а словно прозвучавший где-то внутри. Все-таки он решил, что послышалось. Сказывалась бессонная ночь на вокзале и ровно полсуток, проведенных в бетонной трубе, где постоянно звучат обрывки фраз, реплик и мимоходом оброненных слов.